Глава 27. седьмая. «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, иначе такое бросание будет пустой забавой. Козьма Прутков. Через две минуты мы уже сидим у Катрин и молча смотрим на траекторию вывода машины из критического состояния. Но, «Ну нарушает молчание Катрин, взглянув на меня. «Что? Ну?» Я чувствую, что тебе что-то не нравится. Правильно чувствуешь. Первое. Нельзя входить в режим наращивания скорости сразу из последнего пикирования. Надо, чтобы самолет сначала потерял управление. Но ведь это почти на 2-3 тысячи метров ниже. Коридор вывода сузится до минимума. Зачем этот риск? Андрей прав. Поддерживает меня товарищ. А как иначе Ада Тукан сумеет мотивировать свое решение? Он имеет жесткое полетное задание, а тут вдруг такая самодеятельность. У летчиков-испытателей не котируются такие доводы типа «Я почувствовал, что самолет сейчас потеряет управление и решил прервать выполнение задания и увеличить скорость». Но а чтобы уменьшить риск, я предлагаю следующее – Андрей выводит на дисплей траекторию полёта Ада Тукана в режиме раскачки и указывает на второй пик, после которого машина вновь обрушивается вниз. Наращивать скорость следует вот с этого момента, когда машина, вздыбившись во второй раз, начинает падать вниз. Двух взмахов раскачки вполне достаточно, чтобы принять мотивированное решение. Но, ну ка Кэт, рассчитай-ка траекторию вывода из этой точки». Кэт пробегает пальцами по клавиатуре. Синусоида раскачки, начиная со второго крепня, исчезает. Вместо нее на экране светится траектория вывода. Коридор действительно сузился. И довольно заметно сузился. Ну вот, пожалуйста, вы удовлетворены? Сейчас вы уже должны попасть из пистолета в игольное ушко. Так, стоп. Это было первое. А дальше-то что? Необходимо немного изменить курс влево. Так мы подстрахуемся от взрыва завода и пожара, ну, в случае неудачи. Изменить курс? Прекрасно. Пальцы Катрин вновь пробегают по клавиатуре. Каждый градус изменения курса влечет потерю запаса высоты на 500 метров. Так насколько изменить курс, шеф? Я делаю вид, что не замечаю издевательских интонаций в ее голосе. И смотрю на карту местности. Градуса на 3. Этого достаточно, чтобы в случае неудачи самолет упал вот на это поле. А он туда упадет, будь уверен. Коридор сужается до немыслимых пределов. Ничего. Зато завод в худшем случае пострадает только от ударной волны. Если и будут пожары, то без выделения цианидов и всякой там экзотики. Мы с Андреем минут пять разглядываем траекторию. Каждый из нас мысленно проигрывает ситуацию и прикидывает свои действия. Наконец, посмотрев друг на друга, мы встаем. Катрин не выдерживает. «Это же самоубийство! Лена, что же ты молчишь? Почему не удержишь этих мальчишек от безумства?» «Они не мальчишки, Кэт. Они хроноагенты. И кроме того, они летчики. Я думаю, они хорошо понимают, на что идут». «Да, Кэт, Лена права. Мы летчики». «Магистр правильно сказал. Только мы можем сделать это. Успокойся». Говорю я. «Пойдем, Андрей, покурим на воздухе». Мы выходим на балкон 36 этажа. «Но что скажешь?» Спрашиваю я Андрея, который, опершись на перила балкона, смотрит вдаль с огромной высоты. «Я считаю, что на задание должен идти ты». «Почему я?» Здесь мало быть просто пилотом экстра класса. Здесь надо так почувствовать машину, словно это твое собственное тело. Таким чутьем к скоростным машинам ты обладаешь в большей степени. В этом я убедился во время нашего боя над океаном. И не время считаться, кто сколько заданий выполнил. Для пользы дела лететь надо тебе. Хорошо, решено. Мы докуриваем сигареты и возвращаемся в комнату. Катрин сидит мрачнее тучи и угрюмо глядит на дисплей с траекторией вывода. Лена сидит за столом и меланхолически обрывает лепестки астры. «На задание иду я», – отвечаю я на ее вопросительный взгляд. Катрин вскакивает. «А что с вашими коррективами?» «Какими коррективами?» «Я же говорила тебе», – спокойно произносит Лена, – «что они даже не будут обсуждать этот вопрос». «Это для них дело решенное. Они будут решать, кто поведет самолет. И вот, как видишь, решили». «Нет, это безумие, гусарство какое-то!» – возмущается Кэт. «Нет, Кэт!» – отвечаю я, подходя к компьютеру. «Это не безумие и не гусарство. Это наша работа. Хроноагент должен делать свое дело так, чтобы его не пришлось потом переделывать». Исправлять ошибки и недоделки всегда труднее, чем делать заново. Я набираю код магистра. «Чем порадуете? Есть решение?» – спрашивает он. Рассказываю ему все, что мы решили, демонстрируя расчеты Катрин и траекторию выхода, не упуская сходства между этим самолетом и кораблем «Тюльпан», которое подметила Лена. В заключение я предлагаю свою кандидатуру для выполнения задания. Магистр отключается, и мы снова остаемся вчетвером. «Ну, Кэт, завари-ка нам хорошего чайку», – говорит Лена. «Решение принято. Можно и расслабиться. А расслабляться лучше всего за чашкой чая с вареньем, а также печеньем и пирожными. От кофе у нас уже ум за разум заходит». Катрин безропотно принимается хлопотать с чаем. «Мы усаживаемся за стол. Чай получился превосходный». С вареньем из черной смородины, медовыми пряниками и миндальными пирожными. Но отдыхает и откровенно наслаждается чаем одна Лена. Мои мысли заняты предстоящим заданием. Андрей тоже сосредоточенно думает о чем-то. Судя по всему, он в очередной раз проигрывает в уме варианты поведения самолета. Катрин смотрит на меня так, словно прощается навсегда. Я улыбаюсь. «Кэт!» «Ты словно уже похоронила меня». «Безусловно, задание сложное и опасное. Но ты же знаешь, что даже в случае катастрофы я все равно вернусь целым и невредимым». «Андрей, ты просто забыл нашу беседу. Даже в этом простом случае ты пройдешь через свою смерть. А сколько раз можно через нее проходить? Ты уже два раза прошел. Сколько этих стрессов ты еще сможешь выдержать? Но это простейший случай». А что, если мы имеем дело с черным вектором противодействия, ЧВП, о котором я тогда говорила? Интересно. Ты уже и название этому явлению придумала. Так ты считаешь? Да ничего я не считаю. Проиграть эту ситуацию через свою программу у меня просто не было времени. Но этот черный вектор мне уже всюду мерещится. Особенно в ситуациях с таким страшным исходом. Не беспокойся, Кэт. Все будет нормально. Не такие мы с Андреем люди, чтобы можно было жевать нас, не подавившись. Вот, бери пример с Лены. Пей чай и закусывай пряничком и вареньем. Кстати, чай у тебя замечательный. Поделись с Леной секретом заварки. Спасибо за комплимент. Обязательно поделюсь. Улыбается Катрин. Но, ну, наконец-то мрачные думы нас оставляют. Радуется Андрей. Без сигнала вызова на экране появляется магистр. «Ага, вы на месте. Отлично!» Совет магов утвердил задание. «Элен, ты почему еще здесь? Почему не занимаешься подготовкой к внедрению?» «Магистр, дай хотя бы чайку попить. Ты же знаешь мои слабости. Имею я на них право?» «Нет, ты будешь иметь на них право после того, как он вернется с задания». А там последует другое задание, потом еще и еще. Когда же женщине потакать своим слабостям? Так вся жизнь не пройдет, как у магистра. Ворча, Лена встает и направляется к нуль т с сожалением поглядывая на накрытый столик. Когда все будет готово, я тебя найду, говорит она мне уже из кабины. Посидев немного и допив чай, мы расходимся. Лена выходит на связь со мной через два часа. «Андрей, мне придется провозиться еще часа четыре. В этой фазе оказался неожиданно сложный язык. Надо подстраховаться, а то не дай время разоблачат тебя из-за грамматических оплошностей. Ведь Ада Тукан – ветер капитан. Он окончил академию, им принадлежит к высшему обществу и должен говорить правильно. Я решаю посидеть у компьютера и понаблюдать жизнь фазы, в которой мне придется работать». Сразу становится ясно, насколько права Лена. Синхронный переводчик выдает такие двусмыслицы, что невозможно понять, о чем идет речь. Вдобавок ко всему, жизнь фазы пронизана такими сложнейшими сословными взаимоотношениями, что очень скоро я понимаю, что только качественная работа Лены может обеспечить успех моей миссии. «Прямые наблюдения ничего мне не дадут». Оставляю компьютер в покое и иду к озеру. Переступая с камня на камень, добираюсь до середины, уходящей от берега гряды. Усевшись на камне, я засматриваюсь на зеркальную гладь. Вечереет. Солнце уже клонится к западу, и горизонт окрашивается в розовый цвет. В воде у водорослей, облепивших камень, резвятся мальки. Налево у камышей изредка всплескивает рыба покрупнее. Над озером посвистывая охотятся на машкару ласточки. На лист осоки у моих ног усаживается большеглазая стрекоза. Видимо, решила отдохнуть после охоты. Всюду жизнь, думаю я. Даже эта странная и реальная нульфаза заполнена всеми формами жизни, как и все остальные. Впрочем, стоп. Я сам наблюдал некоторые абсолютно безжизненные фазы, не говоря уже о фазах, населенных такими неземными и жуткими, почти мистическими формами жизни или нежити, понимай как хочешь, что просто отрок берет. Откуда это на нашей голубой планете? Ну а само существование этой нуль фазы? Разве оно не идет вразрез со всеми человеческими понятиями и представлениями о жизни и живущем? Не являемся ли и мы, давно похороненные и оплаканные в своих мирах? но тем не менее живущие, да еще и активно вмешивающиеся в дела реальных миров, ну, привидения да и только, такой же нежитью с точки зрения обитателей бесчисленного множества реальных фаз. Бесчисленное множество. Я бросаю в воду камень. Круги волны бегут по воде, отражаясь от камней, и образуют при наложении затейливый узор. Это дает новое направление моим мыслям. Беру сразу три камешка – и бросая их одновременно, веером. По воде пробегают сразу три круга волн. Накладываются друг на друга, отражаются от камней и снова накладываются. Получается еще более интересная картина. Местами образуются стоячие волны. Местами интерференция гасит колебания, и среди сплошной ряби образуются островки гладкой воды. Вот оно, подобие бесчисленного множества. Воистину мы пытаемся объять необъятное. Если наша нуль фаза это камень, на котором я сижу, то сколько вот таких участков водной поверхности, серечь реальных фаз, я могу наблюдать и контролировать. Через 15 метров я уже не вижу, что стало с этими волнами. А что творится за этими камнями, я вообще не вижу. Это для меня тайна. Да, бесконечность. бесконечность в пространстве, помноженная на бесконечность во времени? Бесконечность в квадрате или все-таки бесконечность в степени бесконечность? Но ведь это неопределенность. Вот и ответ. Невозможно постичь неопределенность. Госпожа Вселенная, вы оказались гораздо сложнее, чем казалось минуту назад. Ваша бесконечность и многообразие не имеют пределов не только в пространстве, но и во времени. Что по сравнению с этим существование цивилизации? Так, временный нарост плесени на грани камня, где-то в глубине пирамиды. Стоит ли тратить жизни поколений в попытках познать непознаваемое? Не напоминают ли потуги наших научных коллективов, потуги вот этого клопа водомерки, постичь тайны своего водоема? Как было бы поражено это двухмерное существо, если бы узнало вдруг, что мир не ограничивается гладью озера, что у озера есть глубина, а над озером толща атмосферы и бездна космоса, а вокруг озера – поля, леса. По-моему, у него было бы такое же состояние, как и у меня сейчас. А ведь мы только начинаем познавать бесконечное многообразие параллельных миров, а пространственная бесконечность. Ведь даже самые развитые в техническом отношении фазы пока что не удалились от Земли на расстояние больше нескольких десятков световых лет. Что это такое по сравнению с бесконечностью? А мы? Сотни 4, ну пять сотен фаз мы наблюдаем, контролируем события в них. Еще сотня с нами сотрудничает. А сколько их всего? Бесконечность. А в каждой точке пространства время опять-таки дает бесконечное множество параллельных миров фаз. Почему мы должны быть исключением? Вот и опять я вернулся к понятию бесконечности в степени бесконечность, то есть к неопределенности. Вот и кладья Андрюха, жизнь свою в попытках постичь неопределенность. Интересно, а что имели в виду средневековые философы, шедшие на костер в защиту своей идеи множества обитаемых миров? Вряд ли такая идея могла родиться от простого созерцания звездного неба. Да и что такое звездное небо? Все экспедиции ценой невероятных усилий и затрат обнаружили в окрестностях Солнца радиусом 60 световых лет только три десятка планет, имеющих биосферу, а из них только четыре, где жизнь достигла высших форм и зародилась цивилизация. Скорее всего, этим философам было подсказано из будущего именно о бесконечной множественности параллельных миров. А они в силу ограниченности знаний восприняли это иначе и нафантазировали селенитов, марсиан и прочих. Это все равно, как если бы беглецы из фазы, погибающей в ядерной войне, рассказали об этом древним грекам, или индусам, или иудеям. Результат. Миф о погибшей Атлантиде, Островиде и Апокалипсис. Сколько лет востоковеды ломали головы, откуда в Махарбарате Такое точное и подробное описание ядерной войны, если на Земле нет никаких ее следов. Да и откуда им было взяться? Я видел эту фазу, одну из тех, что погубили себя в ядерном безумии. Писк сигнала вызова прерывает мои размышления. Вызывает Лена. «Привет! Где пропадаешь?» «На озере». «Я так и думала». «Рыбу ловишь или философствуешь на тему смысла бытия и тщетности попыток познать многообразие окружающего мира?» «Угадала. Второе. «Ну, я думаю, вряд ли ты найдешь ответ на интересующие тебя вопросы в обозримом будущем. Поэтому отрываю тебя от твоих занятий без всяких угрызений совести. Нам пора получать благословение магистра». «Через десять минут буду у него». «Да уж, постарайся уложиться. Он ищет нас уже минут двадцать». Когда я вхожу к магистру, Лена уже сидит у него. На ней светло-голубой с перламутровым отливом, обтягивающий тело комбинезон и белые открытые туфли на высокой шпильке. Декольте на груди чуть выше пределов пристойности. Лена сидит за столиком, уплетает чебуреки, запивает пивом и болтает о чем-то с магистром. который также отдает должное чебурекам и пиву. Андрей сидит в стороне и в разговоре участия не принимает, а сосредоточенно изучает какую-то таблицу. На столике перед ним стоит тарелка с чебуреками, а в руке он держит стакан с пивом. Катрин не видно. «Присоединяйся!» Увидев меня, приглашает магистр. «Я не заставляю себя упрашивать, тем более, что давно уже чувствую настоятельную потребность подкрепиться». поглощаю горячие чебуреки, запиваю их превосходным темным пивом и слушаю рассуждения магистра. Так вот, Андре, я изучил все расчеты Кэт, выслушал ее замечания и сомнения и разделяю их. Я выслушал также ваше предложение, которое мне изложил Андре, и также разделяю их. Я полностью поддерживаю вашу концепцию подхода к выполнению задания. Задание должно быть выполнено так. чтобы потом не пришлось вносить коррективы. Но и Кэт права. Осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Риск очень велик. Велик настолько, что это граничит с подвигом. Ты понимаешь это, Андре? Нет, не понимаю. Один из старых летчиков-испытателей, Григорий Седов, как-то сказал. Если летчик, отправляясь в полет, считает, что идет на подвиг... Значит, он к полету не готов. Магистр с интересом смотрит на меня, затем допивает стакан пива и закуривает сигарету. Отлично сказано, клянусь временем. Элен, я предлагаю сделать эти слова девизом нашего сектора. Они как нельзя лучше отражают специфику нашей работы. Но вернемся к нашим текущим делам. Хорошо, Андре, пусть не подвиг, но мобилизация всех своих способностей. С этим-то ты согласен? В принципе, да. Но не надо слишком все это драматизировать. Мне просто в полете надо будет выбрать оптимальный режим, чтобы избежать как соприкосновения с землей, так и разрушения самолета от недопустимых перегрузок. Ничего себе просто. Да еще на 5G. Это похлеще, чем под мостом пролететь. Все равно, что сидя на качелях, стрелять из пистолета по прыгающей мишени – И попадать всякий раз в яблочко. Похоже. Но ведь опытные стрелки такие вещи проделывают. А в моем случае, кроме опыта и сноровки, точный расчет. Знаю я ваш точный расчет. Будешь тянуть машину вверх, пока лонжероны не затрещат. А там чуть отпустишь. Верно? Что молчишь? Ладно, хватит об этом. Вы все-таки летчики. До этого допустить не должны. Хотя, конечно, чувство машины и летная интуиция и прочее – это такие, ну, мягко говоря, неточные инструменты, что исход может быть всякий. Но пойми главное, Андре, мне бы очень не хотелось что-то еще подчищать в этой фазе. Ты должен сделать все, чтобы попасть в это игольное ушко. Я постараюсь. Хороший ответ. Уж ты постарайся. Теперь вот о чем. Я разговаривал с Катрин о возможностях проявления в этой фазе черного вектора противодействия. Кстати, очень удачное название она подобрала. По ее мнению, она довольно высока. Будь предельно собран. Старайся фиксировать все с твоей точки зрения необычное и экстравагантное. И в случае чего никакой самодеятельности. Действуй строго в рамках утвержденного задания. Ты меня понял? «Понял. Я постараюсь». Магистр откидывается на спинку кресла и закуривает очередную сигарету. «Он постарается. Вот что мне с ним делать, Элен? Может перевести из хроноагентов в хоссектор пожизненно?» «Жалко». «Ну ладно, время с тобой. Старайся. Но не лезь, пожалуйста, на рожон, Андре. Ты меня понял?» «Понял. Постараюсь не лезть». Магистр только рукой махнул и потянулся за чебуреком. «Налей-ка мне пивка, Элен!» «Спасибо!» Итак, внедрение через семь часов. Это за пять минут до того, как Ада Тукан проснется в своей комнате отдыха перед полетом. Возвращение оттуда же, когда он вновь заснет. Это будет примерно через 14 часов после внедрения. 7 часов!» – замечает Лена. Мы успеем прикончить этот ужин, и время еще останется. Мы следуем ее благому совету, и минут через двадцать приканчиваем пиво и чебуреки. Когда мы прощаемся, Андрей отводит меня в сторону и говорит. «Будь постоянно на взводе, как пружина». Кэт встревожена не на шутку, и мне кажется, что она что-то не договаривает». Не договаривает? Почему?» Видишь ли, она никогда ничего не утверждает, если у нее нет стопроцентной уверенности. А в этом случае ее программа «Черный вектор» однозначного результата не дала. Я понял, Андрей. Передай, Кэт, пусть не беспокоится. Если «Черный вектор» себя как-то проявит, я буду к этому готов. Но ты понимаешь, что еще никто не сталкивался с его проявлениями напрямую. Это все только предположения, построенные на следствиях, вероятности – и на статистике катастроф в труднодоступных фазах. «Да понимаю я все. Главное знать, что противник может в любой момент напасть и быть готовым к этому. А уж как он это будет делать, посмотрим. Главное, что мы к этому готовы». Но тогда ни пуха ни пера. Всхлопку тебя». «Мы с Леной проходим к ней домой, точнее в рабочий кабинет». Лена тут же притягивает меня за плечи и припадает лицом к моей груди. «Андрей!» – шепчет она. «Я очень прошу тебя, будь осторожен и, пожалуйста, вернись. Если ты не вернешься, я не знаю, что со мной будет. Ты вернул меня к жизни. Больше этого сделать будет некому». «Леночка, да что с тобой?» – удивляюсь я. «На людях я скрывала свою тревогу, но сейчас, когда нас никто не видит, Одним словом, Андрей, я боюсь. Чего? Мне страшно, Андрей. Кэт всегда такая сдержанная во всем, кроме любви. Ее тревога и нервозность – это неспроста. Она не стала бы так нагнетать атмосферу, если бы у нее не было веских оснований. Что ты будешь делать, если в самом деле столкнешься с этим черным вектором? Лена, мы с Андреем только что говорили на эту тему. Понимаешь, никто еще толком не знает, как проявляет себя на деле этот черный вектор. Мы пока знаем только имя противника. Да и то сами его дали. А как он действует, каков он на самом деле? Нападает он внезапно или его нападению что-то предшествует? Ведь никто этого не знает. Возможно, я буду первым, а может быть все пройдет благополучно. Самое главное, что я, спасибо, Кэт, знаю... что этот вектор может проявить себя и готов к этому. Да, я не знаю, как это будет происходить и как себя при этом вести. Но не забывай, что мы с Андреем хроноагенты экстра-класса и прими во внимание ту подготовку, которую мы получили. О, времечко! Да какая подготовка может все это предусмотреть? Лена, поверь мне, боевому летчику и хроноагенту, Я прошел множество всяких курсов и переподготовок. Как правило, в жизни ситуации намного проще и безобиднее тех, которые проигрывают через тебя при подготовке. Тут везде один принцип. Тяжело в учении, легко в бою». «Так кто в жизни? А ты сейчас, возможно, идешь навстречу с неведомым и никакой ситуационной игрой не предусмотренным». «Леночка». Я клянусь тебе, что буду осторожным, как змея. И я обязательно вернусь, что бы ни произошло. С чем бы я ни столкнулся, я все равно вернусь к тебе. Ты веришь мне? Когда я уже лежу на стартовой площадке, на напутственный сеанс связи выходит не только магистр, но и Андрей. Удачи тебе, Андре. Я думаю, что ты помнишь все, о чем мы с тобой говорили. Андрей также краток. «Держись, гвардии, капитан, и, главное, не суетись!» Когда они отключаются, Лена подходит ко мне, целует сначала в лоб, потом в губы и шепчет. «Андрей, помни, ты обещал мне вернуться во что бы то ни стало!» «Жди меня, и я вернусь, только очень жди!» Отвечаю я строчками из Симонова. Лена грустно смотрит на меня и садится за пульт. Через минуту сознание мое погружается во тьму.